«Утро». Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна она как бы получает волю отдельно от этого тела пройти через некие чистые пространства, освободиться от всего ничтожного, что налипало на ней или морщило ее в прошлый день да даже и в целые годы, и возвращается с первозданной, снежистой белизной и распахивает тебе необъятно покойное, ясное, утреннее состояние. Как думается в эти минуты? Кажется, сейчас ты с какой-то нечаянной проницательностью что-то так... Какое поймешь, чего никогда, чего замираешь. Будто в тебе вот-вот тронется в рост нечто, Какого ты в себе не изведывал, не подозревал. Почти не дыша призываешь тот светлый росток, Ту верхушку белой лилийки, которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды. Благодательны эти миги. Ты выше самого себя. Ты что-то несравненное можешь открыть, решить, задумать, только бы не расколыхать, только б не дать протревожить эту озерную гладь. В тебе самом, но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, взламывает чуткую эту натяженность. Иногда чужое действие слово, иногда твоя же мелкая мысль и чародейство исчезло. Сразу нет той дивной бесколышности, нет того озерка. И во весь день ты его уже не вернешь никаким усилием, да и не во всякое утро.